Глава шестнадцатая. Болотный акткор. В автобусе Егор погрузился было в игровую энциклопедию, но позвонил Сашка. Проговорили всю дорогу. Друг интересовался, как и что, и Егор все ему рассказал. Пригласил в гости, но одноклассник ответил, что сейчас у него сплошные встречи с ближними и дальними родственниками. Когда маленький был знать никого из них не знал, не было их в нашей жизни, удивлялся Сашка. А сейчас прям все повоползали и знаешь что интересно? Оказывается все эти новые дядьки да тетки все меня с пеленок знают, на руках носили и, как выясняется, игрушками да шоколадками задаривали. А я прикинь вообще не помню такого. Еще недельку тут побудешь, к тебе пол города в родню запишутся, пошутил Егор. Как же? Тож Алекса Сашка наш. Племяж, братиш, большой человек в Ирландии стал. В итоге договорились, что друг попытается найти время для встречи позже, когда отстреляется с кучи приглашений в гости от новых родственников. Неудобно как-то отказываться. Мало ли вдруг и правду с п е л е н к меня з н а ю т а я забыл просто, сказал он. По дороге Егор сообразил, что уже завтра банки работать не будут, а значит идти надо прямо сейчас. Причем не идти а обижать, ведь сегодня у них последний сокращенный рабочий день, и если он хочет купить аккаунт до Нового года. Сначала он решил, что зря переживал. На улице у входа в отделение стояло сразу три банкомата, и один из них имел функцию кэш-ин, позволявшую пополнить карту наличкой. Однако, отстояв в очереди, обломался. б а н к о м а т и за чего-то не принимал деньги, р а б о т а е т только на выдачу. ч е р т ы х н у в ш и с ь ломанулся внутрь. Успел, но в последний момент охранник закрыл за ним дверь, не впуская новых посетителей. Взяв талон с номером на пополнение счета, Егор сел ждать свою очередь. Поглядывая на табло со смартфона, открыл сайт Ракуэна и залогинился. Чтобы не терять время, прошел все этапы покупки полноценного аккаунта, ввел данные своей кредитки, а потом просто ждал и ни о чем не думал, глядя на по предновогоднему запаренный, но воодушевленный народ. В банке под потолком висел серебристый дождик, в углу стояла елка с разноцветными шариками, а на столах поблескивали пластиковые фигурки Дедов Морозов и снегурочек. среди которых затаился и Санта Клаус, и все это наполняло ощущением близкого праздника. Казалось, жизнь налаживается, а дальше все будет, как обещала медсестра Оля. Хорошо. Кассирша ответила улыбкой на его с наступающим, приняла деньги, перечитала, п о к л а ц а л а по клавиатуре. Готово. Деньги поступят на карту в течение пары минут. Спасибо. Пока шел домой, не сводил глаз с экрана смартфона в ожидании заветного уведомления о поступлении средств. День, убедившись, что деньги на карте, Егор вернулся в браузер и нажал оплатить. Есть. Денег после оплаты стало меньше, но все еще казалось, что их много, особенно на контрасте с тем, что было раньше. Потому по дороге он завернул в магазин и решил пуститься во все тяжкие. Купил, черт возьми, три бутылки пива. Одно на сегодня, две на завтра, так сказать праздничные. Еще взял всякой закуски, ну и еды: мясо готового фарша, макарон, картошки и много чего помелоче вроде масла, чая и сахара. В новой медицине его предупредили, что перед операцией, назначенной на 3 января, больной ничего с ъ е с т н о г о приносить нельзя, и что в новогодний день прием посетителей до 12 дня. Поэтому маме он купил только букет цветов, п о н а д е я в ш и с ь что до завтра не завянут, и открытку. Благо в платной клинике кормили хорошо. Уже придя домой и убирая пиво в холодильник, вспомнил про Олю, медсестру из городской больницы. В последнее время Егор стал действовать решительнее, будто перенял немного жизнерадостности, уверенности и энергии от своего гор танцующего варвара. Короче говоря, он тут же, не отходя от холодильника, позвонил девушке. Та узнала его не сразу, но вроде бы обрадовалась. На предложение погулять или сходить в кино ответила, что встретиться не может. Прежний Егор не стал бы напирать, решив, что Оля просто не хочет его видеть, но в интонациях расслышал искреннее огорчение, а потому спросил: "А когда-то свободно?" Внезапно для самого себя переходя на ты. Немного подумав, Оля ответила. Первого числа буду отсыпаться, а вот на второе у меня ничего не запланировано. Тогда я тебе с утра позвоню. Снова взяв паузу, она наконец согласилась. Да, звоните. То есть звони. С пару минут он стоял на месте, чему-то глупо улыбаясь. Потом включил плойку, переодеваясь, глянул на себя в зеркало и невольно сравнил тощего сутулого парня с брутальным н а к а ч а н н ы м варваром. Да, Егорка в реал ь то ты мягко говоря не такой. Хорошо хоть не толстый питание не позволяет, но с мышцами беда. А вот сможешь ли добиться, чтобы настоящее тело стало таким же, как фигура твоего аватара? Вряд ли, но очень хочется. Тем более, когда перед глазами такой пример. Прежде чем плюхнуться на диван, Егор отжался тридцать раз в два подхода, а потом еще поприседал. с о п а с к о й посмотрел на турник, купленный и установленный давным-давно в дверной проем, повис и понял, что не подтянется ни разу. Мужественно поизвивался, как червяк на крючке, пораскачивался и кое-как сумел дотянуться подбородком до перекладины. Слабак, обругал себя он, твердо решив заниматься каждый день. Потом побоксировал со своей тенью на стене, чувствуя, как благодарно застучало сердце, разгоняя кровь по венам. Плюхнулся на диван и схватил геймпад. Визуально ничего не изменилось. Полноценный аккаунт загрузился точно так же, как и демонстрационный. Зато первое отличие обнаружилось сразу, едва Егор попробовал вывести из баланса пять сотен кристаллов. Пара нажатий кнопки, согласие с зачислением на ту же карту, с которой шла оплата подписки, готово. Вот тогда-то и накатило реальное удовлетворение. Расходы на подписку отбились, а б е с проблемный вывод подкреплял уверенность, что и с будущими доходами будет также. Оставалось дождаться поступления средств на счет. Все-таки были еще опасения, что банк снова так просто не зачислит деньги. В игре его встретило мигающее сообщение чата. Я на болоте. Отпишись, когда зайдешь. Может еще буду. Здесь. Откликнулся он. В следующую секунду ему пришло приглашение в группу, а за ним пояснение. Тут босс, капец громадный, давай ко мне. Ты зачем в болото полезла? Сола решила завалить. Потому что вдоль болота отряды этих святых курсировали. Это ПВПшный клан, идиоты. Ради фана постоянно набегают на песочницы и убивают всех подряд. е л е свалила от них. Раздраженно откликнулась она. Ой, мама, опять босс появился. Какой же он здоровый уродливый! Короче, жду. Отвечала она так быстро, что е г о р задумался о том, как девушка набирает текст, надиктовывает. Взглянув на метку Мику на карте, он выставил туда маршрут и, следуя появившейся стрелке интерфейса, погнал в а р в а р а вперед на автопилоте. Попутно раскрыл инвентарь и активировал квестовую чешуйчатую карту. Сравнив очертания на ней с теми, что были на стандартной игровой, понял, что Мику находится где надо, то есть возле следующего предмета из квеста алхимика Мортана. г о р бодро шагал по кочкам и островкам, вовремя поворачивая, чтобы двигаться точно по стрелке. Прикинув, что идти минут 10-15, Егор потопал на кухню за пивом, открыл бутылку, взял стакан, высыпал в тарелку соленые рогалики с орешками. А когда с едой вернулся обратно, обнаружил, что к варвару пристал передвигающийся на четвереньках серый волосатый чудик, которого игра о б о з н а ч и л а как юркий болотный бес пятого уровня. Вереща бес напрыгивал на гора, цапал длинной рукой, отскакивал на четвереньках и набрасывался опять, каждый раз отнимая по семь-восемь очков здоровья. А варвар, зная себе не возмутимо, шагал дальше. От него отлетали красные цифры урона, резко увеличиваясь при критических попаданиях. Не успел Егор ахнуть, как к первой ю р к о й тварюке присоединилась вторая. Побыстрее поставив пиво в тарелку, он схватился за геймпад и тут из тумана в ы н ы р н у л третий бес. Ах т ы ж!» — воскликнул Егор возмущенно, когда те атаковали разом и пошел орудовать кайлом. Каждому хватало одного удара, причем бесов буквально раздирало на части. Они взрывались черной кровью, с дымящейся плотью и пропадали. Один оставил какой-то смешной лут под названием жалкий клочок шерсти, но е г о р о в а все равно мстительно подобрал. Он вышел к месту через минуту и увидел, как между кустов мелькает р ж е в а т о з о л о т и с т о е пятно — прекрасные волосы чернокнижницы. м и к о п р и г н у л а с ь за корягой и глядела вперед на пласты тумана, медленно ползущие по болоту, на островки зелени. т и н н ы е заводи и черные стволы мертвых деревьев. Ну что, где наша вещь? Начал Егор, останавливаясь возле чернокнижницы. Тихо, прошепела она. Может, мопы на звуки реагируют. Какой моп? Он не договорил, потому что увидел, как сбоку из тумана выдвигается массивный силуэт. Тесутарок, монстр болотный о к т а к о р семнадцатого уровня. Локальный босс. Что еще за о к т а к о р Удивился Егор. Что за зверь такой? Вот такая вот стрёмная уродина. Протянула Мико и перевела взгляд на Варвара. А у вас что? Нет таких. Стрёмная уродина. Но не могла система так перевести реплику. Прямо веяло от этих слов чем-то родным, исконным, как от р у г а н е злобы убийца Нубова. Думая об этом, Егор рассматривал монстра. Тот был похож на чешуйчатого бегемота с широкими ластами на толстых ногах и мясистыми т р ё х м е т р о в ы м и щупальцами, растущими веером из шеи. Они торчали над головой и по бокам, как пышный воротник. В морде его странным образом сочеталось нечто рыбье и кабанье, и, пожалуй, бегемотье. т е с у т е р о к п р о ш ё л мимо и повернул за островок с пнем, почти скрывшись в тумане, но не пропал в нем до конца. Было видно, что большой темный силуэт движется по кругу. Он вот так и циркулирует, пояснила м и к о Караулит, блин, этот пень. Я туда сунулась, а он на меня как набросится. И чё? И ничего, прошептала чернокнижница. с в а н д ж о т и л г а д Хорошо, тут народу нет и вещи так и лежали, когда я с кладбона голая прибежала. Она замолчала, недовольно сопя, и Егор спросил: "Так что дальше? Что что? Не знаю. ж и з н ь у него вагоны, большая тележка, но сколько именно не поймем, пока в бой не вступим. Так ты же уже вроде дралась с ним, посмотрела сколько жизни? Нет. Мика одарила Егора убийственным взглядом. Не успела. Все это время она опасливо оглядывалась и, вспомнив о ее предупреждении, что здесь пасутся ганкеры, Егор спросил: "Так что со святыми? На нас тут целую облаву устроили. Серьезно? Из-за злобы? Ага. Я пока бродил, аж три группы видела. Все вокруг шныряют. Человек двадцать в общей сложности пригнали. Да уж вздохнул Егор. возмездие злобных школьников. Ты зря смеешься. Подростки самые неадекватные в Ракуэне. Не все, но многим реально крышу сносит от безнаказанности. Кстати, где мои вещи? Точно. Держи. Открыв окно обмена, он вернул экипировку Мико, добавив часть из того, что дропнулось с дворфа Паладина. Разбить шмот и поглотить кайлом свойства Егор тогда не успел, а теперь уже поздно метаться. Не прими к ж е э т о делать. Общаясь с ней, Егор держал камеру в максимальном приближении. Девушка ему нравилась, а живая мимика передавала море нюансов, которые непонятны, если слушать только голос. Теперь пора было осмотреться. Он поднял камеру выше, на дварваром, и вовремя заметил ю р к о в о болотного беса на четвереньках, подбирающегося сзади. Мо показался коварным, а может, с к р и п т заставлял его набрасываться именно так, незаметно. Дожидаться атаки Егор не стал, развернув чара, рубанул киркой и, когда камера вслед за варваром автоматически повернулась, японский городовой воскликнул он, увидев, что болото позади кишит бесами. Я их сагрел. Что? Кого? Да поверни, с ь т ы Пипец, прошептала девушка, последовав его совету, но не растерялась, сразу начала призывать демона. Егор врезался в толпу бесов и суетясь жал на все атакующие кнопки подряд. Гаденыши в е р и щ а л и огромными жабьими прыжками, накидываясь на варвара. Удачно исполненная зубодробительная ярость берсерка привела к тому, что варвар пошел крошить черепа. Из-за его спины в две пары рук Мико и ее бес а д с к и й собрат болотных тварей начали заливать паки демоническими болтами, и Егор слегка расслабился. Позволил себе взять бутылку со стола, отхлебнуть пива. При матери бы не стал, как-то неудобно было, а тут прям все сошлось. Нахлнувшую ы безшабашность сбил крик Мико: Гор, у меня идея, давай за мной! Чернокнижница рванула, прыгая по кочкам к болотному островку. Гор поспешил следом, а толпа выживших бесов, по всей видимости, решив, что враг отступает, в з в ы л а и ломанулась в погоню. Ты уверена? Опомнился наконец Егор и побыстрее поставил бутылку на пол, осознав, что они бегут прямо на чудовище. Да, остановившись, выдохнула м и к о Хватай беса и бросай к босу! с Она резко затормозила. Жуткий рев Тесута Рока сообщил, что они обнаружены. Находящийся слева локальный бос с качнул башкой и врезал щупальцами по болоту. Он напоминал быка, роющего к о п ы т о м землю. Взрыв грязной воды, водорослей и жижи затруднил обзор, но дело было не в этом. Егор просто не понимал, как можно взаимодействовать с окружением, используя только геймпад. Как схватить моба и бросить? Все кнопки отвечали за д в и ж е н и е блоки, атакующие приемы, но как сделать то, о чем просит м и к о Мысли эти пронеслись за секунды, пока он открывал раздел управления игрового меню и в огромном списке команд пытался найти нужную комбинацию кнопок. Гор, давай же! Мику, оказавшись между надвигающимся тесутароком и бесами, предпочла подставить под а к т а к о р а с в о е г о прислужника. Ее демон протяжно заверещал и сдох, попав под удар щупальца. Не тормози! Есть, это было чудо, не иначе, что в куче комбинаций он наткнулся на нужную: бросок при зажатых верхних шифтах два раза на крестик. Вообще не догадаться, если не знать. Варвар попытался схватить воздух и изобразил бросок. Сработало. Егор направил его на ближайшего б е с а повторил комбинацию. Горс цапал чертёнка за грудки, подпрыгнул вместе с мобом и, издав молодецкое уханье, швырнул прямо в тесу тарока. Юркая болотная вражина, вскочив после падения, собралась вернуться к Егору и жестоко отомстить, но была перехвачена щупальцем босса и отправлена в пышущую паром пасть. Посмертное в е р е щ а н и е все изменилось, словно послужив сигналом. Бесы до того наседавшие на г о р а и Мико, прекратили их атаковать, навострили широкие длинные уши, а затем в едином порыве наших бьют, поскакали на Боса. Разве что шашками не размахивали. У него три тысячи ХП, закричала Мико. Без шансов. Стой сзади, отмахнулся Егор и направил варвара к Тесу Тароку. Урон, наносимый теперь киркой, давал надежду, что все получится. А у э приемами бос с похоже не владел, потому что рвал б е с о в на части по одному, сжимал двумя щупальцами, поднимал в воздух и располовинивал раз за разом, создавая в воздухе сочный кровавый фарш. Болотные уродцы пытались его зазерговать, но без особого успеха. Вообще-то их удары совсем по нему не проходили. пристроившись сбоку сзади у г р о ж а ю щ и й бил п о в о д е длинный шипастый хвост Егор включил берсерка и начал вливаться в урон Мико издали выпускала боевые заклинания лике тлена и обвешивала боса с проклятиями удар удар еще жизнь боса с убывала сам он тяжело в о р о ч а л с я булькал топтал ногами к о л о н н а м и хватал очередного беса поднимал в воздух и разрывал на части Егор не понимал, почему не п е р е а г р и в а е т бесов, но решил, что разрабы могли вести подобный сценарий умышленно. Все-таки для нубов песочнице этот босс был слишком крут. Молочина м и к о правильно догадалась. Болотных бесов становилось все меньше. Поначалу стопе й подтягивалось подкрепление, но вскоре новые паки перестали подходить. Егор врубил мельницу богов, и тогда внутри босса, который уже двигался медленнее и тяжелее, что-то будто переключилось. разорвав очередного беса, он потерял интерес к остальным и развернулся к варвару. Взметнулись щупальца. Сглазил, блин, выругался про себя е г о р Варвар замахал киркой, как мельница крыльями. Отбил атаку одного щупальца, второго. Кувыркнулся, отскочил, снова бросился в атаку, опять отскочил. Внизу э к р а н а м е лькали строчки боевого лога. Мико коставало заклинание, не отвлекаясь на нескольких насевших на нее бесов. Толстая бородавчатая щупальце о п у с т и л а с ь на голову гор и снова вознеслось вверх. Болотный актокортесуторок э нанес вам 90 единиц физического урона. Болотный актокортесуторок э нанес вам 45 единиц природного урона. Глядя на то, как шипит и опадает лохмотьями кожи его персонажа, Егор поежился. Даже со стороны это смотрелось очень больно. Бос с похоже лупил еще и кислотным уроном. Варвар сделал кувырок, уходя от следующего удара, и Егор увидел, как Мико переключилась на бросившихся к ней бесов. Выносила она их с несколько большим н а п р я г о м чем он сам, но тоже достаточно быстро. Тесуторок поворачивался за варваром, как флюгер, и вдруг Егор осознал, что именно видел недавно, пока катился по земле, кое-какую интересную штуку. А ведь тогда, заглянув в управление, он по соседству с командой бросок разглядел и другую команду, показавшуюся в тот момент любопытной. Что если теперь? Егор не стал додумывать м ы с л ь а мгновенно воплотил в жизнь возникшую в голове комбинацию. Ну или не в жизнь, а в игру воплотил. Варвар снова покатился, но на этот раз к боссу. Однако завершая движение, не вскочил, на ноги остался лежать на спине. т е с у т е р о к же по инерции продолжал разворачиваться, и г о р оказался прямо под ним, над лицом нависло голое розоватое брюхо, лишенное защитной чешуи. Оно колыхалось, как огромный пласт мягкого теста, причем геймдизайнер не поленились добавить даже великанский пупок, в котором мог уместиться кулак. Хотя какой пупок у магической твари? Может это какой-нибудь специальный орган? Отбросив праздные рассуждения, Егор провел гнев Варвара, превратившийся в смертельный удар, и лежа воткнул кирку п р я м и к о м в этот пупок. Он рассчитал все правильно. По задумке разрабов голое брюхо т е с у т а р о к а т а к и было его слабым местом. Смертельный удар! Вы нанесли болотному актакору т е с у т а р о к у 246 единиц физического урона. т е с у т а р о к болотный актакор 17 уровня, убит. Плюс 300 очков опыта. Брюхо босса разошлось как по шву. Он протяжно загудел и осел прямо на варвара. даже Игорь, сидящий на диване в привычной уютной квартире, поежился. А каково было бы игроку в капсуле? Причем тело Боса с не спешило исчезать. с л а в а игровым богам механика с р а б о т а л а правильно, воспринимая труп уже как просто декорацию, и Варвар из-под многотонной т у ш и выбрался без проблем. И как раз вовремя успел помочь Мико с остатками бесов. После смерти Боса тех стало еще меньше. Гор обрушил на них кучу однотипных ударов, и е г о р только и оставалось крутить персонажем так, чтобы на линии атаки оказывалась хотя бы одна б е с я ч ь а я морда. Опыта с б е с а сыпалось мало, но в итоге хватило на то, чтобы добить уровень. Вы достигли седьмого уровня. Сила плюс два, очки характеристик плюс один, очки умений плюс один. От добра добра не ищут, решил Егор и вложил очки в удачу и атлетику. Как оказалось, оба параметра прилично влияли на успешность исполняемых приемов для немагов, разумеется. Из босса выпало 14 кристаллов, а в т о м а т и ч е с к и разделенных системы пополам с Мико, так себе наручи зеленые, но со смешными плюс один к духовности, плюс два к мудрости и квестовые сапоги. Сапоги. Предмет не идентифицирован. Внимание, у предмета есть скрытые свойства. Обратитесь за разъяснениями к алхимику Мортану. Квестовый л у т собирал Егор. От поднятых с земли с а п о г отделилась грязно-бурая дымка сформировавшаяся в о б р и с и скаженного лица. Из наушников раздался безумный затихающий хохот. Егор-то наблюдал за происходящим со стороны, через экран телевизора, а вот Микко даже вскрикнула от неожиданности. Женщина непристойного поведения! Что это за негодное, неприятное? Чуть подзависнув, Егор да смеялся. Автопереводчик нецензурной лексики, судя по всему, сработал не только на первом слове, но и на втором. Походу, это лицо какого-то главгада. Мы собрали два из пяти предметов, так что чувствую, милая м и к к о т я н скоро нам с этим уродом, чьё р о ж е мы увидели, предстоит встретиться. Какая я тебе т я н возмутилась девушка. Извини, не разбираюсь в японской культуре, микошечка. Продолжал веселиться Егор. То ли сыграл роль пива, выпитая на пустой уже много часов желудок, то ли просто настроение было хорошим. Не фанат аниме. Задание «Чудесные сапоги» второе в уникальной квестовой цепочке «Доспехи Веспы» выполнено. Награда плюс 200 очков опыта. Вам доступно третье задание уникальной квестовой цепочки "Доспехи Веспы". Что же это такое? Вернитесь к алхимику Мартану, чтобы идентифицировать найденные предметы из комплекта "Доспехи Веспы". Егор взял пиво, но его остатки нагрелись, так что допивать он не стал. Подождешь минутку, спросил он Мику. Хочу вытащить пиво из холодильника. А что за пиво? с неожиданным интересом спросила она. В смысле? Холодное? Да не, как называется? Боюсь тебе это название ничего не скажет, подружка. Наше русское пиво. В России умеют делать пиво? В ее голосе прозвучала явная насмешка. Еще как! возмутился Егор. Мы вообще-то первыми в космос летали. Юрий Гагарин с л ы х а л а Что мы какой-то пиво сделать не сумеем? Он пошел на кухню, а потому не услышал ответа девушки. Вернувшись с холодной запотевшей бутылкой, снова надел наушники и бодро сказал: "Ну что, идем к Мартану? Ты отходил что ли? Ни с того ни с сего вдруг взорвалась мику. Я, блин, тут распинаюсь, рассказываю, а он даже не слушал. Да? А что ты говорила? Ничего, забудь. Идем к в е с т г и в е р у Дорога обратно в город прошла относительно спокойно. Снова столкнулись с болотными бесами, раскидали их даже не сбавляя шага, только за лутом нагибаться приходилось. Ближе к опушке леса на них напал довольно прокачанный поладин десятого уровня, то есть напал то он позже, а сначала сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Стоять, нобы, приказал он. Раздевайтесь, выгружайте инвентарь и отдавайте все, что есть, дяде Скале. Тогда останетесь живы, потому что дядя Скала сегодня добрый нубки. п а л а д и н хохотнул, после чего посерьезнел, видя, что нубки не спешат выполнять его волю. Ну, чё встали, чё замерли от счастья что ли? Смельчак дядя Скала б ы л и из склана изумрудная ярость. Мику посмотрела на Гора, а тот, то есть Егор, пожал плечами. Опять как из лоб убийца нубов п а л а д и н Что за класс такой ганкерский, подумал он. Мы, пожалуй, откажемся, дядя, с к а л а проговорил Егор. И вообще плохо маленьких обижать. Мику прыснуло, Пал, услышав ответ варвара и смешок чернокнижницы, в з б е л е н и л с я крикнул что-то непонятное, познайте смертоносный свет и бросился в атаку. Приняв неплохо одетую Мику за более опасного противника, он рывком застанил девушку и начал было шинковать ее, но не учел, что веселый варвар кнопки опять начали подклинивать и при ходьбе Горд так и порывался пуститься в пляс, окажется вовсе не нубом рудокопом, за которого е г о можно было принять, глядя на кирку в руках. Привычная связка берсерк, прыжок сверху и мельница богов, исполненная в спину, ну да, нечестно, как еще с ганкерами. Опустила жизнь п а л а д и н а в красную зону, а там обычный тычок Кайла превратился в смертельный удар. Смертельный удар! Вы нанесли п а л а д и н у скале 294 единицы физического урона. Скала поладин десятого уровня убит. Плюс тридцать очков опыта. Ты своими н щ е б р о д с к и м п р и к и д о м Ганкеров как магнитом притягиваешь! – возмутилась м и к у глотая зелье здоровья. У нас это называется ловля на живца, м и к о Довольно пояснил Егор, подбирая лут. Скала стал первым противником, наглядно доказавшим редкость магического шмота в Ракуэне. Ноль. Егор глазам не поверил, вглядываясь в цвета заполнившихся слотов. Каждая шмотка скалы была белой, а одна вообще серая, хлам. Зато кристаллов сколько, каждому досталось по сорок два. Странно, что при таком балансе экипировка и скала похвастать не мог. Егор не приминул сообщить о подобранном луте спутнице, но та только хмыкнула. Вижу, не слепая. В групповом чате все отображается, кто и что подобрал. Может, ты хоть в это переоденешься? Ты не будешь против, если я вещи себе возьму? Так я и говорю, убери. Нет, ты не поняла. Я не собираюсь надевать этот шмот. Продать хочешь? Догадалась Мику. Вряд ли кто его купит, а вендоры за все дадут немного. Какой смысл? Так и не решившись не открыть ей свойства мифической кирки, не рассказать о своем сокровище, он не стал отрицать. Да так. Деньги очень нужны. Алхимик Мартан встретил их куда радушнее, чем в прошлый раз. Приняв квестовые предметы, задумался, а потом заговорил все так же, обращаясь только к Гору. Вот что смелый варвар, по всей видимости, торфу расставаясь с доспехами, не желал, чтобы кто-либо воспользовался ими. Даже если мы соберем весь комплект весы, чары лесной богини не пробудятся, доспехи останутся такими же. Мартан сделал паузу, подбирая определение: обычными. Задание, что же это такое? Третье в уникальной квестовой цепочке доспехи Веспы выполнено. Награда плюс двадцать очков опыта. Как же пробудить чар Веспы? п о и н т е р е с о в а л с я Егор. Есть древний ритуал, позволяющий открыть н е в е д о м о е Чтобы его провести, мне необходимы особые алхимические ингредиенты. Почти все у меня есть, кроме одного. Нужна п ы л ь ц а кровавого зуба, которую нигде не достать, нигде. Кроме в лунном приюте живет одна старуха, травница, мастерица зельеварения. Ко мне она относится не особо хорошо и разговаривать не станет. А вот с тобой, славный варвар. Алхимик Мортан предлагает вам выполнить четвертое задание уникальной квестовой цепочки «Доспехи Веспы». Мастерица зельеварения в лунном приюте на северной окраине живет Лугрита, мастерица зельеварения. Поговорите с ней, не упоминая алхимика Мартана, и убедите поделиться с вами пыльцой кровавого зуба, к р а й н е ядовитого и редкого гриба. Сделаю, ответил Егор, принимая задание. Выходя из дома Мартана, он услышал короткий смешок, но так и не понял, чей. Алхимика. Или Мику. Наи худшее из возможных окончаний события. Очень крупные неприятности, заголосила вдруг м и к у Женщина непристойного поведения. Глянув в логи, Егор понял причину ее негодования, а заодно и то, что пытался до него донести автоцензор-переводчик. Клан Изумрудная ярость, бравый п а л а д и н которого Скала, недавно столь бездарно п а л от рук гора, не просто занес их обоих в кос-лист. Но и спамил на весь городской чат, обещая награды за их головы — 20 к р и с о в за каждый кил.